Глава 9. Квартирный вопрос. Поиск товарища Трелиссера я представлял несколько по-другому. Думал, что созвонюсь с утра с академией Генерального штаба РККА, попрошу пригласить означенного товарища к телефону и договорюсь о встрече. Но оказалось, что занятия у курсантов начинаются в 18.30, а заканчиваются в 22.00. Интересно, почему такой странный график и чем занимаются преподаватели и курсанты в остальное время дня? Ну да ладно, может, слушатели Академии заняты на охране общественного порядка или еще что-то. И также свободно по телефону мне сообщили, что курсант Трелиссер в настоящее время пребывает в общежитии. Подробно разъяснили, как туда проехать. Да, почему я не японский шпион? Но все равно, спасибо за информацию. А теперь брать ноги в руки, вернее, оседлать служебный автомобиль и отправляться на поиски. К счастью, долго искать не пришлось. За каменным зданием учебного корпуса скрывалось еще одно, двухэтажное деревянное. Ни часового при входе, ни хотя бы дневального внутри я не узрел, зато над дверью красовалась вывеска, повествующая, что здесь располагается образцовое общежитие красных командиров. Нет, ну почему я не диверсант? Заложить тут килограмм 10 взрывчатки никто не заметит. И как левые сыры до сих пор о том не пронюхали? В длинной, словно пенал, комнате, рассчитанной человек на 20, я обнаружил двух человек в гимнастерках. Первый, совсем молодой, может, ровесник, а может, чуть старше, сидел за круглым столом и занимался весьма важным делом, решал какую-то арифметическую задачу. Время от времени парень поднимал глаза и с тоской вопрошал. «Мейер Абрамович, так имей же совесть, подскажи!» Тот, к кому он обращался, мужчина лет под 40, в очках, с усиками-щеточкой, отвечал ехидно, посматривая поверх газеты. «Кирилл, я тебе уже два раза подсказывал, своя голова есть, думай. Если тебя спросят, на меня не кивнешь. И вообще, мы такие задачи вчера два часа решали». Я с некоторым страхом и возросшим уважением посмотрел на потенциального сотрудника. «Ишь, в арифметике разбирается» и вместо того, чтобы вместе с газетой улечься поверх кровати, чинно сидит за столом. Аккуратист, однако. «Вы к кому, товарищ?» строго поинтересовался мужчина в очках, переводя взор на меня. «Если вы, товарищ трелиссер, тогда к вам», ответил я, доставая из кармана удостоверение. Как и положено, предъявил документ в развернутом виде, не давая руки. «Ого, важная персона!» хмыкнул Миер Абрамович. «А по какому вопросу?» Я посмотрел на парня, сидевшего за столом, давая понять, что разговор будет конфиденциальный, и трелисер меня прекрасно понял. Понял это и парень, возопивший. «Меер Абрамович, да будь же ты человеком, подскажи, а не то уйдешь, а мне завтра не влепят из-за тебя!» «Товарищ Мерецков, я вам уже два раза говорил, что красному командиру голова дана для того, чтобы он ею думал!» строго сказал Трелисер, пропуская меня вперед. «Мерецков, вот тена. А я-то думал, что у будущего маршала проблем с математикой не было. Хотя все мы люди. Мы вышли на улицу. Мейер Абрамович, неспешно закуривая, хмыкнул. Ну вот, сподобился познакомиться с легендарным Аксеновым. Легендарным? Уж кто бы об этом говорил, а не легенда внешней разведки. Не удержавшись, спросил. А с чего вдруг я стал легендой? Брат рассказывал, ответил Трелиссер. Увидев мое изумление, пояснил. Мой родной брат, он сейчас в 10-й дивизии служит. В 19-м работал в Череповецкой губернии, так там на заседании губосполкома решали вопрос о торжественном захоронении героя революции и гражданской войны. А если, дескать, не удастся отыскать тело, то установить на площади жертв революции ваш кинотав. Странно, что ни Есин во время нашей встречи в Москве, ни земляки, с которыми я встречался недавно, даже не заикались об увековечении моей памяти». Вот было бы забавно, если бы по приезду в Череповец я обнаружил памятник самому себе. Я поежился, может, кому-нибудь и приятно, а как по мне, так ну его нафиг. Как я понимаю, начальник иного ЧК явился ко мне не просто так? Разумеется, кивнул я. Хотя с вами полезно пообщаться в любом случае. А зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы перенять ваш опыт, прищурился я. «Например, как вы умудрялись распознавать филлеров среди эмиграции?» «Я думал, что сейчас Трелиссер начнет в удивлении таращить глаза, допытываться, откуда мне известны эти сведения, но вместо этого он только покачал головой и вздохнул». «Эх, Наталья Андреевна, Наталья Андреевна, вроде бы не болтливая женщина, а она тебе?» «А при чем здесь Наталья Андреевна?» «Напрягся я. Кажется, мой тон не слишком понравился Трелиссеру, или удивил». А разве о моей деятельности в эмиграции вы узнали не от своей супруги? Так-так, до меня вдруг дошло, что Трелиссер, о чьей работе за границей среди большевиков-эмигрантов по выявлению кротов и стукачей я читал в его же биографии, мог пересекаться с дочерью графа Комаровского. А ведь он мог знать Наташку еще до первой русской революции, когда моя невестушка, будучи сопливой гимназисткой, таскала листовки. Но это все ладно, объяснимо. А вот как человек, долгое время просидевший на Дальнем Востоке, знает о семейном положении члена коллегии ВЧК? Странно. «Мейр Абрамович, вы меня просто пугаете!» Дело изумился я. «У вас что, свои осведомители на Лубянке?» Махнув рукой, сказал. «Впрочем, какая разница, но если вы действительно хорошо знакомы с моей женой, то должны знать, что она не из болтливых. Поверьте, есть и другие источники». «Верю». Не стал спорить Трелиссер. «Действительно, Наталью Андреевну трудно заподозрить в чем-то таком, несоответствующем. Да и какой смысл ей про меня рассказывать?» Разговор вокруг да около уже начал меня утомлять, и я спросил напрямую. «Мейер абрамовича как бы вы посмотрели на свой переход в иностранный отдел ВЧК?» «Отрицательно», – неожиданно заявил Трелиссер. «В смысле отрицательно?» – опешил я. Еще бы не опешить. Я же читал, что Трелиссер, появившийся в Москве на 10 съезде РКПБ, принял предложение Дзержинского о работе в ВЧК. Чего это он? Или его не устраивает приглашение от члена коллегии? Дескать подавайте мне товарища Дзержинского. Понимаете, я в Москве проездом. Пожал плечами Трелиссер, доставая из дешевого портсигара новую папиросу Участвовал в работе съезда от нашей партийной ячейки. Собираюсь немного подучиться, а потом обратно. Военное образование никому не вредило, особенно если учесть, что у меня только реальное училище закончено. Куда и зачем ему обратно, старый конспиратор не сказал. А я бы и не должен знать, что он является представителем ДВР в Амурской области. А может, товарищ Трелисер лелеет надежду стать главой Дальневосточной республики? «Хм, Мейер Абрамович человек не глупый и должен понимать, что ДВР не сегодня, так завтра войдет в состав Советской России, и он из самостоятельной фигуры превратится в простого партийного функционера». «А не мелковат для вас фронт работ? Понимаю, ваша республика очень важна для нашего дела, но я бы вам предложил что-то поинтереснее». «И что вы мне можете предложить? Должность резидента в Шанхае?» усмехнулся трилиссер. «Разумеется, если ЦК прикажет, пойду в резиденты, но хотелось бы чего-то побольше». Иша, а ему надо, чтобы ЦК приказывала». «Использовать такую фигуру, как вы, в качестве резидента нерационально», – хмыкнул я. «А вам бы я предложил должность сотрудника иностранного отдела ВЧК, но не простого, а руководящего. Вы станете искать людей, годящихся для агентурной работы. Сказал бы, что готов прямо сейчас взять вас на должность своего заместителя, так вы не поверите». Хм, протянул Трелиссер, — «а ведь похоже, что вы не шутите и даже не пытаетесь мне врать. Если вы сказали, беру на должность заместителя человека, которого вообще не знаю, точно не поверил бы. На эту должность меня может поставить лишь председатель ВЧК, но все равно странно». «Да уж, есть такая тонкость. Заместителя я сам по себе подобрать не могу, а вынужден утверждать сие и с председателем, и с коллегией». «А что именно вам кажется странным?» «Во-первых, — начал перечислять Трелиссер, — вы меня не знаете. Допускаю, что вы могли получить сведения обо мне из наркомандела или от кого-то из знакомых в ОЧК, но этого маловато, чтобы брать на службу. Во-вторых, я наслышан, что молодой начальник иностранного отдела не любит работать с Коминтерном». «Вот тебе раз. А что, Мейер Абрамович тоже Коминтерновец? А вот не помню, чтобы в биографии Трелиссера упоминался коммунистический интернационал. Скорее всего, упоминался, но я от чего то упустил этот факт из виду. И что теперь? Нет, ради того, чтобы заполучить к себе трелиссера, я готов потерпеть и его принадлежность к руководству интернационала. Потерплю, но зато буду иметь прочный тыл, не стану переживать, как там в Москве, и как у меня дела на восточном рубеже. И есть готовый проректор в будущую Международную театральную академию. А со временем, глядишь, и вообще займусь чисто оперативной работой, уступив должность начальника отдела человеку, который и должен был возглавить ИНО. Восстановлю, так сказать, историческую справедливость. Вообще-то, как член партии большевиков, я сам имею некое отношение к Коминтерну. К тому же я женат на сотруднице Коминтерна, напомнил я трилисеру И это нам не мешает жить вместе, даже помогать друг другу. Другой вопрос, что мы с Натальей Андреевной не вмешиваемся в сугубо служебные вопросы. Кто вам мешает оставаться в Коминтерне и одновременно работать в иностранном отделе ВЧК? Кстати, я собираюсь поручить вам работу именно на Востоке. Единственная просьба, если по заданию исполкома вы станете готовить где-нибудь революцию, в Индии или в Персии, то ставьте в известность меня. Это только в том случае, если исполнительный комитет не потребует от меня соблюдения полной секретности. Ответил Трилиссер: А ведь он соглашается. Подозреваю, что Мейеру Абрамовичу и самому хочется поработать на более высоком уровне, нежели Амурская область и даже Дальневосточная республика. И то, что человек цену себе набивает, вполне нормально. Он же не рядовой сотрудник какого-нибудь подпольного ревкома, а вполне себе крупная фигура. Но почему же он изначально не соглашался? Возможно, полагал, что я провожу в отношении него какую-нибудь хитрую разработку. Кажется, в пору сказать, лед тронулся, но не хотелось. Вот потому я и не люблю эту параллельную структуру, коммунистический интернационал, потому что он заставляет сотрудников иметь тайны от собственного начальства. И ведь не заставишь Мейера Абрамовича покинуть руководящий пост в Ким, потому как его туда партия большевиков направила, а не собрание трудового коллектива. Как я понимаю, вы не возражаете против перевода в иностранный отдел? Деловито уточнил я. «Если я стану заниматься именно тем делом, о котором вы говорите, тогда согласен», – кивнул Трилистер. «Отлично», – обрадовался я. «Тогда жду от вас заявления, а потом уже все прочие бюрократические тонкости». Заметив, что Меер Абрамович не решается о чем-то спросить, поинтересовался. «Что-то еще? Видите ли, если я останусь в Москве, то мне придется забрать сюда и свою семью, а у меня жена, сын». Чуть было не спросил, а в чем же проблемы, забирайте, но тут до меня дошло. Трелисер сейчас живет в общежитии Академии, но не тащить же в нее семью. Конечно, вопрос с жильем для будущего заместителя я решу, но не сейчас. Помнится, как с огромным трудом устраивал своих архангелов, а Книгачеева с супругой запихал в какую-то дыру. И в Моссовет мне пока место идти не стоит, хотя... Мир абрамовича вас устроит на первых порах отдельная комната в гостинице «Метрополь»?» Поинтересовался я и уточнил. «Правда, уборная и душ общая, в конце коридора, но в комнате можно поставить примус». Про себя подумал, что одной семье иметь сразу два номера барства. Тем паче, что комендант второго дома советов уже на меня косится, но высказать вслух претензии не решается. Надо только ордер на комнату переписать на три лисера с семьей, и дело в шляпе». Но на будущее нужно думать, если не об отдельном доме для сотрудников внешней разведки, то хотя бы о семейном общежитии.